Человек высоких нравственных принципов, с прекрасной внешностью, интересный собеседник и... Ради всех богов, в жизни не слышал столько глупостей. И... что и? И самое главное — умеет держать ухо востро. «Но ты ведь растерял все навыки, Кастер», — возразил сенатор, покачав головой. Сколько уже времени миновало, а ты не принес мне ни одной интересной новости. Сведения о сумме, которую Маврик положил себе в карман после смерти Хеллидона, могли бы утолить твою жажду новостей, — с хитрым видом поинтересовался слуга. Аврелий вскочил. У Кастера определенно всегда наготове стрела в колчине. — Говори! — У меня есть друзья? — Среди тех, кто делает ставки на гладиаторов, признался секретарь, равнодушно рассматривая свои ухоженные ногти. «Наш адвокат поставил тысячу сестерцев на квадрата противника Хелидона». «Тысячу сестерцев на этого несчастного?» – задумчиво повторил сенатор. «Тут явно что-то кроется». Я легко выясню это завтра вечером, побеседовав со слугами, пообещал верный вольноотпущенник, обеспечив себе таким образом присутствие на прие в доме Маврики. Тут на пороге появилась фигура закутанная в белую простыню, бедный сервилий, лоб покрыт каплями пота, как песчаный берег ракушками, Рухнул на край бассейна, словно мешок с овсом, брошенный на телегу с провизией. «Уф!» — вздохнул он, обмахиваясь. Простыня соскользнула, и обнажилось плечо, все в синяках. «Тяжелая рука у этого Сансона!» — пожаловался бедняга. «Ты вовремя начал готовиться, Сервилий», — заметил Аврелий. «Уже решил, что наденешь?» — Думаю, богатую льняную тунику, ажурную. А сверху какое-нибудь очень яркое вечернее облачение, сплошь покрытое золотой и серебряной вышивкой, — предположил Сервилий. Кастер слегка покашлял. — Господин, твой вкус безупречен, но при всем уважении к твоему выбору, естественно, я посоветовал бы тебе кое-что особенное. Да, — Да-да, Кастер, конечно. И что же ты посоветуешь? — обрадовался сервилий. Мне кажется, ты лучше выглядел бы в строгой древнеримской тунике пепельного цвета. В ней будешь стройнее, и она скроет синяки. — Прекрасное решение, — одобрил Сид. — А что скажешь о красном плаще, чтобы немножко оживить такой наряд? — Какой-нибудь легкомысленный лене? — Плащ. Нет, — Нет-нет, — покачал головой несговорчивый грек. «Послушай меня, тут нужен просто темный плащ, очень скромный, или даже лацерна». Короткий плащ с капюшоном у древних римлян. «Но не будет ли это старить меня?» — встревожился Сервилий. «Молодые девушки легко поддаются обаянию зрелого мужчины», — философски заметил Кастер с высоты своего богатого амурного опыта. «А кроме того, непременно сделай новую стрижку. Поверь мне, сейчас она у тебя слишком легкомысленная». Славный Сервилий тут же поспешил к Азелю, изнеженному парикмахеру Аврелия, то ли сирийцу, то ли финикийцу, и тот потратил полдня на исправление его прически. «Ставлю пять к одному, что не пройдет и двух недель, как Сервилий завоюет красотку», — сказал Кастер и протянул сенатору руку. Римляне обожали Римляне обожали спорить на деньги. В городе делали ставки на все и всех, от гонок колесниц до любовников императрицы, и даже Аврели не устоял перед этой старой привычкой. — Хочешь разориться, Кастер? — удивился Патриций, полагая, что, как бы ни старался Тит Сервилий, ему вряд ли удастся пробить брешь в сердце Несы.